Но тогда я этого не понимал, я только заметил, что она как-то задумчиво смотрела на нее. Может быть, она решила удрать на этой шлюпке от своих спутниц. Я бы с удовольствием помог ей, хотя бы в качестве гребца. Я стоял рядом с ней, медленно чугунея и чувствуя, чем дольше буду молчать, тем труднее мне будет заговорить. «Интересно, что это за лодка?» — наконец пробубнил я, обращаясь к ней, но не прямо, А так, под углом 45 градусов. Более глупый вопрос трудно было придумать. Девушка слегка пожала плечами. «Странно», — сказал я, продолжая гнуть ту же дурацкую линию, как будто увидеть шлюпку у причала, бог весть, какое чудо. «Ведь, говорят здесь граница близко», — нервно проговорил я, мысленно колотя себя головой о поручни. «А что? Может, контрабандистой?» — обрадовалась она. У нас в санатории рассказывали, — начал я бодро. Сам еще не знаю, о чем рассказывали. Как раз в это время грохоча сапогами по железной лесенке спустились два человека. Первый нес большую плетеную корзину, прикрытую полотенцем. У второго за плечами лежал мешок. Я замолк и приложил палец к губам. — Как интересно, — прошептала девушка, — что они будут делать. Я слегка покачал головой давая знать, что ничего хорошего от них ожидать не следует. Девушка закусила губу и еще ниже наклонилась над поручнями. Тот, что шел с корзиной, вскочил на пляшущую лодку и, пробежав по банкам, уселся на корму, поставив корзину между ног. Не успел я опомниться, как он поднял свое румяное до черноты лицо и, улыбаясь, кивнул мне. Это был один из тех рыбаков, с которым я когда-то выходил в море. Звали его спиру. «Приветствую работников печати!» — закричал он, сверкнув зубами. Я почувствовал, что неудержимо краснею, и незаметно кивнул ему головой. Но ему дай только рот раскрыть. «Закусывайте рыбкой! Пишите про козлатуров!» — крикнул он и добавила, глядев меня и девушку. «Интересное начинание, между прочим!» «Как дела?» — вяло спросил я, понимая, что маскироваться дальше было бы еще глупей. «Видишь, везу премиальные!» Он сдернул с корзины полотенце. В ней стояли винные бутылки. «План перевыполняем». «Но золотая рыбка пока еще не попалась», — добавил он, глядя на девушку своими прозрачными бестыжими глазами. «Колон корица!» — «Хорошая девушка!» — вдруг закричал он, откидываясь и хохоча. Видно было, что прежде чем купить вино, он основательно его отдегустировал. «Девушка!» Пусть он вам споет песню про козлатура, вдруг вспомнил он и снова завелся. Он хорошо поет песню про козлатура. Они все там поют песню про козлатура, они чокнулись на этой песне. Наконец товарищ его оттолкнулся и сел на весла. Спиро еще долго дурачился, делал вид, что хочет утопиться. На глазах у некоторых глупых людей, не понимающих, с каким сокровищем рядом они стоят. Подписчики волнуются, закричал он издали, и лодка растворилась в колеблющейся темноте моря Все это время девушка держалась хорошо. Она дружелюбно улыбалась, и я постепенно успокоился. «А что это за козелатура?» — спросила она, как только мы остались одни. «Да так, новое животное», — сказал я небрежно. «Странно, почему же я о нем не слыхала?» «Скоро услышите», — сказал я. «И вы поете песню о новом животном?» Ну, скорее подпеваю. А в Москве ее уже поют? Кажется, еще нет, сказал я. Нам пора, неожиданно раздался голос за спиной. Мы обернулись. Обе женщины стояли перед нами, откровенно враждебно оглядывая меня. Девушка мягко отошла к ним. Мы целыми днями на пляже, сказала она, как бы договаривая фразу, и взяла под руки своих спутниц. Я очень вежливо попрощался, со всеми отошел. Я пересек Приморскую улицу и отправился домой малолюдным переулком, чтобы не встречаться с друзьями и не расплескать того хорошего, что осталось от встречи с этой девушкой. По дороге домой я с удовольствием обдумывал ее последние слова. Мне ничто не мешало истолковать их, как намек на встречу. Весь следующий день в редакции меня распирала радость предстоящего свидания. Чтобы погасить неприличные излишки этой радости, Чтобы не слишком оттопыривались от нее карманы, я решил все свое рабочее время посвятить читательским письмам. Ровно в пять часов я запер дверь нашего отдела, сел в потный битком набитый автобус и поехал на пляж. И вот я на пляже. Из репродуктора лилась обволакивающая тихая музыка. Она помогала раздеваться. Она была как плавный переход от земли к морю. Немного волнуясь я стал обходить пляж, заглядывая под тенты, под зонты, разноцветные купальные костюмы, загары всех оттенков, ярмарка летнего здоровья, древнегреческие позы лени и благодушия. И вдруг я почувствовала, что я не спешу ее увидеть. Поиски ее давали право быть внимательным ко всем. Мне показалось, что я не слишком связан с вчерашним впечатлением. Карнавал пляжных красок ослаблял его. Я знал, что слишком сильное чувство мешает самому себе, и был рад, что этого сейчас как будто нет. У меня была глуповатая привычка при первом же удобном случае обрушивать на понравившуюся девушку лавину своих самых высоких чувств. Особенно это пугало их, даже оскорбляло. Возможно, им казалось что раз человек так волнуется, значит, они сами недооценивали своих чар, не заметили, так сказать, золотоносные жилы на своем участке, и надо его первым делом переоценить, тщательно огородить, во всяком случае не допускать первооткрыватели. Так или иначе, как только я обрушивал на них эту дурацкую лавину, я немедленно переводился в запасные игроки. В конце концов, мне это надоело, а потом нравилась какая-нибудь другая девушка, И хоть я понимал, что надо быть по сдержаннее, лавина как-то сама по себе обрушивалась, и девушка каждый раз выскакивала из-под нее, в лучшем для меня случае слегка помяв прическу. Думая об этом и радуясь своему спокойствию, я обошел пляж, но нигде ее не заметил. Настроение начинало портиться. Я прошел вдоль кромки прибоя, вглядываясь в тех, кто купался, но и здесь ее не было, Я почувствовал, как все вокруг потускнело, почти на глазах. Я медленно разделся. Раз уж пришел на пляж, надо купаться. Возле меня остановился фотограф в коротких белых штанах с мощными бронзовыми ногами, пилигрима. Он снимал женщину, вытягивающую голову из пены прибоя. Еще один снимок, мадам. Отходящая волна обнажила тело пенно рожденной и руки, крепко упершиеся в песок растопыренными ладонями, фотографируем мадам!» Он так тщательно, с видом старого петербуржца, прогрессировал, что компания молодых туристов, расположившаяся рядом, дружно засмеялась. Пилигрим снова надел свой фотоаппарат, а компания снова приготовилась смеяться. Женщина попыталась изобразить блаженство, но выражение тусклой озабоченности не сходило с ее лица. Пена прибоя вокруг нее оказалась будничной, словно мыльная. «Снимаю», — неожиданно сказал фотограф, и посмотрел на ребят. Они все равно засмеялись. Фотограф и сам теперь улыбался. Он улыбался долгой, выжженной солнцем улыбкой. Улыбка его означала, что он понимает, какие эти ребята еще глупые и молодые, и что в жизни вообще много не менее смешного, чем его профессия, только надо иметь терпение пожить, чтобы понять кое-что. Я выкупался но море меня не освежило. Я только почувствовал голод и раздражение, я вспомнил, что забыл пообедать, что вообще со мной редко случалось. Пляж начинал меня злить, все эти дряблые, с тонкими подогреческими ногами женщины, спортсмены, туго набитые никому не нужными мышцами, местные сердцееды с выражением дурацкой, ничем не оправданной горделивости на лице, и женщина нагло выставляющие на солнце свои якобы бесспорные прелести. Я быстро оделся и вышел. Доехал до города, пошел домой, голодный, усталый, злой. Только хотел открыть дверь, как обнаружил, что потерял ключ. Перерыл все карманы, но ключа нигде не было. Я понял, что попал в полосу невезения. У меня всегда так. Или все идет хорошо, или все валится из рук. Видимо, ключ у меня выпал из кармана, когда я одевался на пляже. Скорее всего, я так решил, потому что это было единственное место, где можно было бы хотя бы его поискать. Проклиная все на свете, я дошел до автобусной остановки, снова поехал на пляж. Теперь в автобусе людей было гораздо меньше. В такое время на пляж уже почти никто не ездит. На одной из остановок шофер сошел с автобуса и минут через пять возвратился с целым кульком горячих пирожков, просвечивающих через промасляный кулек. Пожевывая пирожки, он не спеша проехал две остановки и снова вышел из автобуса. Напротив остановки был пивной ларёк. Теперь он свои пирожки заливал пивом. Пассажиры покорно ворчали. Рядом с пивным ларьком высилось дощатое здание, филиал народного суда. Я испугался, как бы он туда не вошёл послушать какое-нибудь дело. Я думаю, у него хватило бы нахальства войти туда, не выпуская из рук пивной кружки. Но он спокойно пил пиво. Я сел напротив дверей, машинально скатывая на пальцах свой билетик. Наконец, когда терпение дошло до предела, я его выщелкнул в дверь. В ту же секунду с передней площадки вошел контролер и стал проверять билеты. Мне надо было выйти из машины и найти свой билет, но сделать это теперь было неудобно. Люди могли подумать, что я удираю. Когда контролер подошел ко мне, я стал объяснять, как потерял билет, сам чувствуя глупость своего объяснения. По лицу контролера было видно, что он озабочен только одной мыслью, как бы я не подумал, что он мне верит. Тогда я вышел из автобуса и стал искать свой билет под поощрительный хохоток ближайших пассажиров. Билет не находился. Я взял себя в руки и пытался осмыслить возможную траекторию его полета. Но там, где он должен был упасть, ничего не было. Наверное, его снесло ветром. Контролер стоял у входа, и взгляд его печально умудренный. Терпеть не могу этот печально умудренный взгляд. Выражал, что нельзя найти того, чего не терял. Наконец пассажир, видимо, решив, что я свое отработал, дружно вступились за меня и стали уверять, что видели, как я бросил билет. Перед общественным мнением контролеру пришлось отступиться, и он вышел из машины, сделав мне небольшое внушение. Наконец шофер допил свое пиво, и когда он хлопнул дверцы и бодро включил мотор, Все почувствовали к нему прилив благодарности, который, конечно, не было бы, если бы он ехал как положено. Я утешал себя мысленно, что раз попал в полосу невезения, ничего не поделаешь. Главное проскочить эту полосу с наименьшими потерями. И вот я выхожу из автобуса, подхожу к пляжной кассе обнаруживаю, что у меня нет 10 копеек. Всего семь копеек. Еще утром забыл захватить деньги из дома. Мне всегда не нравилось что за вход на пляж нужно платить, как будто море соорудил наш местный муниципалитет. «Проходите, вы уже выходили», — сказала билетерша, заметив, что я мнусь у кассы. Я посмотрел на нее. Доброе улыбающееся лицо пожилой женщины. Удивительно, что она меня запомнила. Я прошел на пляж. Это небольшая удача так меня взбодрила, что я почувствовал как во мне заработала какая-то энергия. Может быть, мотор удачи. И хотя я до этого почти не надеялся, что найду свой ключ, ведь даже если я его потерял на пляже, тут проходит сотни людей, теперь я был уверен, найду. Я его не только нашел, я его издали заметил. Да, маленький, почти чемоданный, ключик лежал, поблескивая на песке на том самом месте, где я разделся. Никто его не заметил, не подобрал или просто не втоптал в песок. Я поднял ключ и когда, развернувшись, посмотрел на море, неожиданное, непередаваемое ощущение захлестнуло меня. Я увидел теплоту синего моря, озаренного заходящим солнцем, смеющееся лицо девушки, которая, оглядываясь, входила в воду, парня на спасательной лодке, с сильно загорелыми руками, отдыхающими на веслах, берег, усеянный людьми. Все это было так мягко и четко освещено, И столько было вокруг доброты и покоя, что я замер от счастья. Это было не то счастье, которое мы осознаем, вспоминая, а другое, высшее, наиредчайшее, когда мы чувствуем, что оно сейчас струится в крови, и мы ощущаем самый вкус его, хотя передать или объяснить это почти невозможно. Казалось, люди шли к своему морю, и прийти к нему было трудно. И шли они к нему издалека, с незапамятных времен, всю жизнь. И теперь хорошо море со своими людьми и людям со своим морем.